Глава девятнадцатая. Кажется, у меня личный рекорд в этом мире. Впервые я несколько часов не вылезаю из за руля местного чуда инженерной мысли Николаевского служебного автомобиля. Не скажу, что получаю удовольствие. Устают все, что можно: руки, спина, ноги, глаза. Хлеб шофера этого времени зарабатывается тяжким трудом. Мы выезжаем из города и пылим по проселку вдоль железнодорожного полотна к месту нападения на наш воинский шелон. до сих пор не по себе от пережитого в борделе Сяо Вэй Николаев словно читает мои мысли Николай Михайлович вы как честно признаюсь что до сих пор мурашки по коже Николаев достает из кармана фляжку протягивает мне голодните может полегчает принюхиваюсь что-то явно спиртное господин подполковник я ж за рулем Николаев удивляется а при чем тут это у них что можно пить за рулём, хотя когда автомобиль роскошь, а не средство передвижения, да и гаишников я тут до сих пор ни одного не видел. У нас водителям запрещено пить за рулём. Дорожная полиция строго следит, чтобы это правило соблюдалось. Ну, стопочка другая не сильно ослабит внимание водителя. Да и выветрится быстро. Ну да, с местными скоростями и открытыми кабинами, когда водила и под ветром, и под дождём, и под снегом, У нас большинства машин с закрытыми салонами, а на скорости под сто километров в час даже небольшое рассеяние внимания способно привести к смертельной катастрофе. Делюсь с Николовым. Подполковник удивлен. Сто километров в час? Сколько это будет в верстах? Хорошо, хоть не надо объяснять, что такое метрическая система. Больше девяноста. С ума сойти! Это же какая-то фантастическая скорость! Некоторые гоняют еще быстрее, в полтора-два раза. Сложно даже представить себе. Пожалуй, про реактивную авиацию и космос я подполковнику пока не буду рассказывать, дабы совсем уж не шокировать Николова. Господи, мало мне было увиденного и пережитого у Сяу Вэй весеннем доме: разбитые, обгоревшие вагоны, лежащие вокруг трупы часовых. Место событий взято под охрану и оцеплено солдатушками, бравыми ребятушками под командой пехотного штабс-капитана. Завидев машину, он сам подбегает к нам и берёт под козырёк. Военная контрразведка это вам не хухры-мухры. Николов кратко переговаривается с ним. Оказывается, в высокой армейской железнодорожной начальство тут уже побывало, огляделось и отбыло в свои яси. Но хоть какие-то хорошие новости. Стало быть, нам с подполковником никто не будет мешать работать. У насыпи пара запряженных боками повозок, на которые китайские кули под присмотром усатого унтера аккуратно сгружают тела погибших. Мы с Николовым буквально роем землю. Следы на земле, стрелы и игилзы. Подполковник выпрямляется и закуривает папироску, выщелкнутую из портсигара. Это были хунхузы. Почему вы так решили? Удивляю все. Кони подкованы на китайский манер, объясняет офицер мне как первоклажки. Судя по виду Николаеву, он с этим согласен. Что-то не вяжется у меня в голове с этой версией. Сергей Красинович, на ведь гильзы исключительно от японских Арисак. Здесь несколько от наших трёх линеек, значит, часовые всё же успели сделать несколько выстрелов по напавшему неприятелю. Неужели все хунхузы поголовно были вооружены японскими винтовками? Не вижу противоречия, Николай Михайлович. Японцы активно используют китайских бандитов, настроенных против нас. И не жалеет денег, чтобы вооружить их своим оружием, говорит Николов. Мне что-то слышится в кустах недалеко от паровоза. Жалобный звук на самой границе слышимости. Господин подполковник, вы слышите? Николов прислушивается. Да, определённо какой-то звук в тех зарослях. Давайте проверим. Достаём револьверы и аккуратно раздвигаем кусты. Там залит кровью седой мужчина в промасленной куртке. Он еле слышно стонет. Воздух с хриплым бульканьем вырывается сквозь сомкнутые губы. Железнодорожник открывает глаза, его мутный поначалу взгляд, приведенный нас Николаевым, несколько проясняется. "Сы-ы свои", шепчет он, "свои свои, успокойваю раненого. Ты это, сам кто?" "Букреев Василий Трофимович, помощник машиниста. Куда тебе прилетело в голову? Потерпи, я тебе сейчас осмотрю". Внимательно осматриваю залитые кровью сидины Букреева. В рубашке мужик разился. Пуля только скользнула по черепу, содрав клок кожи с волосами. Крови потерял много, но кровотечение остановилось, и большого риска для жизни нет, разве что местная антисанитария. Оделся контузии. Сергей Красёнвич, далеко ли ваша фляжка с волшебным напитком? Николав протягивает мне флягу. Подношу её к губам Букреева. Тот делает глоток, ещё один и ещё. Крякает. Эх, краса зараза. Букреев разовеет это оживает на глазах. Бог с ним с рулём, надо попробовать, что же там такое волшебное во флажке у контрразведчика. Прикладываюсь, делаю глоток. Эх, ма. Вот же ж зараза какая. Духовитое, крепкое, ароматное. Такого мне даже в прежней жизни пить не приходилось, хотя Лёхашин был не дурак до разнообразных алкогольных экспериментов. Что это? Господин подполковник, еле выталкиваю из себя слова, в которых вязнет мой собственный язык. Это ракия, ротмистер, добрая болгарская ракия. Ожешь. Надо отдышаться, а потом поинтересоваться у господина подполковника, нельзя ли мне из его запасов такую же флажочку вкусную для особых случаев по снятию стресса. Поднимаем с Николовым Букреево и вместе с ним выбираемся из кустов. Пока ведем, помощник машиниста несколько сумбурно рассказывает о нападении. Они увидели красный сигнал симафора и начали экстренное торможение, сработали на рефлексах. И тут их обстреляли. Машиниста убило почти сразу. Сам Букреев получил удар в голову и потерял сознание. Видимо, он выпал из кабины паровоза и нападавшие просто не обратили на него внимания, сочтя за покойника. А он уже потом, придя в себя, смог заползти в кусты и там снова лишился сознания. Только ведь господа хорошие, лепечет Букреев. Никакого симафора тут отродясь не бывало, никак дьявольское наваждение. Переглядываемся с Николовым. Можете показать, любезный, где этот симафор наблюдался? Букреев тычет рукой чуть подальше, по насыпи. Симафора-то мы, правда, нет, но смутно знакомое ощущение демонической ауры, почти такое же, как та, что совсем недавно мы видели с Николовым во время схватки. Сроку Рокуби в борделе Сяоуэй. Николаев тоже всматривается в след Тауры и соглашается с моими выводами. Видимо, Року Рокуби поднял на нужную высоту красный фонарь, а поездая бригада приняла его за останавливавший сигнал семафора. Это могла быть упокоенная нами джу Сергей Красенович. Николаев размышляет несколько мгновений, затем отрицательно мотает головой. Вряд ли. Демоны многое умеют. Но раздваиваться не могут даже они. Нападение на состав произошло перед Бойни в бардэле, где-то за пятнадцать-двадцать минут. При всех ее нечеловеческих качествах Джо просто не успела бы добраться отсюда до заведения Сяо Вэй. Это или этот Року Рокуби был вместе с нападавшими на состав. По следам видно, что в том месте, где машинисты увидели красный семафор, стояли несколько человек. У китайцев есть что-то подобное року-рокуби. Николаев ворошит свою память отрицательно мотает головой. Нет, это исключительно японский продукт. Неужели хунхузы потерпели бы в своих рядах постороннюю женщину-демона? Николай Михайлович, уверяю вас, року-рокуби бывают не только женщинами, но и мужчинами. Передаём раненого помощника машиниста на попечение усатого унтера. Она с опять ждет скверная местная дорога и трясущийся на каждом хабе автомобиль. До сгоревшего склада с боеприпасами и зимним обмундированием добираемся где-то за полчаса. По пути еще раз выпрашиваю у подполковника фляжку с чудодейственным напитком. А как же запреты вашего мира? Смеется он. Ракия вышибает из меня весь стресс. И прав оказался Николаев. Обьянение не остается, так что процессу управления автомобилем выпитая у железной дороги никак не мешает. От склада остались рожки до да ножки, обломки бревен в взрыв разметал во все стороны. Что не сделала взрывчатка, довершила огонь. Черные сплавленные груды бывшие когда-то зимними шинелями, сапогами, портянками и прочим обмундированием дымятся до сих пор. Погибло имущество на стрелковую дивизию, докладывает ни колоу, ни молодой полноватый подполковник Селиверстов, начальник погибшего склада. Слушаю внимательно, но сам в разговор не лезу. Пустников работает. Он всё-таки профи, Шерлок Холмс в погонах. А боеприпасы, каков ущерб? Примерно на неделю позиционных боёв, значит, на 2-3 дня активной обороны или наступления. Подполковник мрачно кивает, смаркается. Не иначе как ответочка от японцев прилетела за наш рейд по их тылам. Кто-то выжил? У чушавой, рядовой Хмарин. Обратить его возможно? Можно попробовать, хотя он после проёшедшего малость Селиверстов делает затеlevый выверт ладонью. Николаев смотрит на меня. Я пожимаю плечами. А что? Ним мне такие вопросы решать. Николаев поворачивается к начальнику склада. Где мы можем с ним переговорить? Да хоть здесь. Разводит руками Селиверстов и тут же обращается к одному из солдат. Лукичев, приведи их Марина. Лукичев козряет и исчезает и через пару минут возвращается, ведя под руку молодого солдатика лет двадцати, совершенно седой шевелюрой. Глаза у Хмарины совершенно шальнойе, несколько расфокусированные, а штаны в районе гульфика и ниже хранят на себе явственные следы сильного испуга, да и запошок от Хмарины соответствующий. Не горжь же, конечно, брезговать несчастным Хмариным, но дышать нам с Николовым приходится через носовые платки, и от пяти я сожалею, что мой платок не надушен, уж больно ощутимая амбре. Вы бы хоть отмыли бедолагу! Морщится Николаев в сторону Селиверстова. Тот разводит руками с сожалением. Ярож порижусь, но придётся обождать. Ладно, потерпим. Не думаю, что разговор займёт очень уж много времени. Николаев поворачивается к Хмарину. Расскажи нам со штабс-ротмистром, что же там приключилось? Хмарин молчит, только косит глазом в сторону развалин склада. Зубы его начинают выстукивать барабанную дробь. Тово и гляди, завалится в обморок от накативших воспоминаний. Рядовой Хмарин, смирна! Неожиданно ору я ему прямо в ухо. Шок действует. Хмарин вытягивается по стойке, смиренно выпячивает грудь, пытается даже есть нас с Николовым глазами. Отвечать кратко и ёмко. По сути. Есть ваш бродяга. По лицу контрразведчика вижу, что Николов с трудом сдерживается, чтобы не заржать. Со стороны обделывшийся шаль и солдатики впрям выглядят комично. А ежели влезть в суть, уцелевший в аду человек. Пожалеть его надо. Я и пожалею, но малость погоди. Как только мы с Николовым удовлетворим необходимое любопытство, что ты видел, баба, бабу видел? Неужели опять длинная шея яманстриха? Шея какова? Длинная, как змея? Никак нет, шея обычная. А что необычного? Харя, ни глаз, ни нос, один рот, и зубы острые и черные. Щелк, щелк, щелк. Страшно. Сесть мне хотела, а я убег, убег. И крест не помог, и слова святые не справилась. Токмо, ноги быстрые и спасли, а потом как бахнуло, яж, оглох малость. В глазах Хмарина снова шалеют, а на штанах проступает новое мокрое пятно. Поворачиваюсь к Николову. Боюсь, это все, что мы сможем из него вытянуть по горячим следам. Начь склады Горис на вздыхает. Волосы его седые видели, а ведь до этого дня Хмарин был рыжим. Балагур, матерные чистушки исполнял. Зашлошешься, Африкан Евстафьевич. Обращается Николов к Сильверстову. Обиходьте бедолагу, и надо бы на его в госпиталь врачам показать. Николай Михайлович, это контразведчик уже мне. Ядемте. Я увидел и услышал достаточно. Понимаю, что Сергей Красенович хочет наедине поделиться со мной своими мыслями и, возможно, услышать мои соображения. Но события не тороплю. Пусть господин подполковник сам проявит инициативу. Мы уже минут десять полим по дороге, прежде чем Николаев нарушает тишину. Есть мысли, господин штабс-сержант, мистер. Демон появился первым, а уже за ним, когда часовой сбежал от ужаса, японцы-диверсанты. Николов согласно кивает. Вряд ли диверсантов было много, продолжаю излагать свои мысли. 1 2 плюс демон. Кстати, что это за демон? Не похоже по описанию на року-рокуби. Это ахагуро-бетари. Есть такое существо на японских островах, очень страшное, но довольно безвредное. В серьёзно вредить не может. Логично, что ее задачей было напугать бедолагу Хмарина, и она с ней успешно справилась. Часовой убежал и едва не лишился ума, а диверсанты получили возможность взорвать склад без всяких помех. Как думаете, три этих происшествия связаны между собой? Думаю, да. Основная группа устраивает нападение на Шалон. Это ваша Ахагура, Беттари и пара человек разбираются со складом. И длинношея Яджу устраивает резню в заведении мадам Сяовы. То, что акции произошли почти одновременно, говорит о том, что так и было изначально спланировано, чтобы гарнизон не смог отреагировать на все угрозы и не пустился бы в погоню за диверсантами, не разорваться же. Операция, спланированная и осуществленная японской разведкой Ахунхузы, это возможно в период этой японцы. Что ж, неплохой анализ, печально улыбается Николов. Я всего лишь любитель. А что скажут профессионал? Николов задумчиво барабанит пальцами по дверце машины. Думаю, японских агентов было немного. Дьямены, причём Джу, как мы знаем, была внедрена в бордель заблаговременно, и, возможно, ещё пара человек, включая самого руководителя операции. А остальные? А остальные настоящие хунхузы, нанятые японцами за деньги или действовавшие из вражды к России. Некоторое время едем молча, думаю о своих охотниках. Пока я сидел на губе и разбирался с Затоевым, вернее, как раз он пытался разбираться со мной, что там происходило во взводе, не расформировали ли его еще, с местного командного состава останется. Машина неожиданно бросает в сторону, я еле успеваю выкрутить руль, чтобы не съехать в кювет. Очередная засада? Господин подполковник, из машины жива! Вываливаемся из салона, прячемся за корпусом автомобиля с револьверами в руках, напряженно вслушиваемся и всматриваемся в окрестности. Все тихо. Враги, если они есть, не спешат нападать. Похоже, ошибся я насчёт засады. А что же тогда послужило причиной странного поведения нашего авто? Твоё ж дивизию налево. Похоже, на этот раз всё обошлось без происков диверсантов. Левое переднее колесо спущено и стоит на ободе. Надо менять. Скидываю китель, чтобы не заморать. Красинович подсказывает, где у покойного вампира хранился ящик с ЗИП. Роюсь в нём, перебираю инструменты. Откручиваю из багажника запасное колесо, ставлю домкрат. Кто менял колёса на дедовских Жигулях, тот и с устаревшим автомобилем справится. Убили на устранение неприятностей не меньше получаса. Повторю своё предложение. Николай Михайлович, перейди к нам в контрразведку, поворачивается ко мне Николов. Под моё непосредственное начало, будь я карьеристом, принял бы предложение не задумываясь. Но контор разведка это всегда интриги, даже внутри одной конторы. Как будут говорить в моем будущем, не все так однозначно и есть нюансы. А я как-то по простому привык воевать и жить. Друг, друг, враг, враг. Мне кажется, Сергей Красенович, что на своем нынешнем месте со своими бойцами я буду более полезен. Прошу без обид. Да какие обиды, помилуйте. Все-таки чувствуется, что мой повторный отказ задел Николова за живое. Но не обольщайтесь, аликуле мирза благоволит вам, персидский принц, человек прогрессивных взглядов. Он одержим техническим прогрессом. Но в армии много и тех, кто привык воевать по старинке. Пуля дура, штык молодец. Они и будут ставить вам палки в колёса.